Интерлюдия 6. Академия. Товарищ координатор постучался в едва приоткрытую дверь один из старших инструкторов, старший Легусгост. Разрешите? Да, Кость, заходи. Стоял возле своего любимого иллюминатора начальник академии и покурил из старой старой трубки. Ты что-то хотел? Да, тут мне в руки попало пара интересных электронных файлов, вздохнул инструктор. Решил поделиться с вами. но сначала провел сам анализ. «Вы уверены в том, что это был единственный верный выход из ситуации с Войдом? Мне его надо было своими руками убить?» С ледяным взглядом повернулся Григорий, придерживая одной рукой трубку и делая затяжку. А на выдохе вместе с клубнями дыма продолжил. «По глазам вижу, что ты против. Сам же мне два месяца назад говорил, что хочешь лично курировать несколько предметов у этой группы из-за парня. Вот и я не хотел, чтобы он умер». Мне его брат тоже прислал одно очень интересное письмо. Так же вчера. И что в нем было сказано? Уточнил инструктор, за что поймал на себе насмешливый взгляд координатора. Прошу прощения, лезу не в свое дело. Эх, Костя, Костя. Снова выпустил немного дыма координатор. Пользуешься моим доверием и уважением к тебе, как к боевому офицеру. Прикрой дверь, пожалуйста. Не хочу, чтобы кто-то что-то слышал. Кивнув, гост полностью зашел в кабинет. Так как всё это время продолжал стоять в дверях и прикрыл за собой дверь. Парой секунд позже, когда начальник академии сделал очередную затяжку, от него прошла волна энергии, которая остановилась, зацепилась за всю поверхность помещения. Все знали про эту способность своего начальника звуковой барьер. Теперь никто не мог услышать то, что находилось по ту сторону барьера. А если были прослушки, даже самые высокотехнологические то они просто сгорали. А вот теперь, Константин, можно и поговорить. Довольно спокойно сказал Григорий и уселся за свой стол. По поводу Войда и письма. Да, могу тебе рассказать. И даже показать его. Этот дурак даже в бумажном формате его продублировал. Пришло только оно сегодня. На, держи, читай. Подойдя поближе, Гост взял из протянутой руки сложенный пополам листок белой бумаги стандартного формата. Раскрыл его и начал вчитываться в строки. Уже на первой трети этого письма его нейтральное лицо нахмурилось, на лбу появились складки, а общее выражение лица стало источать злость. Уважаемый почти, но не совсем, грант-координатор Академии Григорий Майров. Спешу вам сообщить, что по законам Не так давно утверждённым в галактическом совете, передача планеты моего глупого братца вам считается не совсем легальной. Да, я понимаю, что документ появился после этого мероприятия. Но в нём чёрным по белому написано, с какого срока сделки считаются легальными. И какая напасть! Дата передачи планеты Тиберия в ваши руки как раз попадает во временной промежуток оглашённых временных сроков в документе. Конечно, там нет особых наказаний, но аристократ, совершивший подобную сделку без разрешения главы своего клана, либо против его воли, считается ренегатом. Я пока не буду этого признавать. Тут есть несколько причин для этого. Да и документ пока закрыт для остальной общественности. Но вы, как одно из высших должностных лиц человечества, можете с ним ознакомиться. В реестре Галактического Совета этот документ числится под номером АПС 1224 СПП. Кстати, как законный владелец этой планеты, я прошу и требую, чтобы вы мне предоставили моего брата все по тем же сводам этого закона, либо сами произвели над ним правосудие. Можете сделать это любым способом сроком не позднее 20-го числа следующего месяца. Если этого не произойдет, Сокол создаст новый этаж в вашей академии против вашей воли и не соблюдая все технологические и технические законы, а может и просто снесёт академию. В качестве предупреждения группа судов появится уже завтра в пределах академии. Они будут следить. И если захотите передать мне моего браца, то доставите его туда без уважения, ибо вы как кость в моём горле. глава основной ветви и всего клана Грей Дэмис Грейсон. «Да он в край охерел со своим семейством!» – вырыгался Константин. «Убить или передать Войду? Да хренушки!» «Тогда правильное решение. И группу наемников уничтожили, и жизнь Войду сохранили. Насчет второго даже я не уверен», – нахмурился начальник. «Там они предприняли абсолютно безумную и бездумную атаку. Взяли на таран крейсер». «Конечно, способ эффективный. Куски эсминца среди обломков крейсера найти очень тяжело. Особенно с учетом ограниченного времени. В каком смысле? Обломки на Литос падают. Так их потом не вытащить с газового гиганта. И тем меньше шансов, что кто-то что-то найдет. Хотя и мы найти ничего не можем. Там в месте удара такой фарш из металлолома и людей, что страшно смотреть. Уже отчитались. Так битва только два часа назад закончилась», – нахмурился инструктор. Так быстро туда добрались и быстро обследовали? А чего там долгого?» С легкой улыбкой и приподнятой бровью уточнил координатор. «У нас всегда несколько кораблей в полной боевой готовности. Даже пилоты сидят на своих местах на случай экстренного отражения нападения. Кто-кто, а ты-то должен это знать». «Виноват!» – кивнул инструктор. «Забыл на фоне всех событий». «Ничего страшного», – снисходительно ответил Григорий. «Ты уже пять лет с этим не сталкивался». Забывается со временем всё. Ты мне вот что расскажи. Как там продвигается подготовка нашего большого диверсионного отряда? И какой общий боевой дух там витает? Подготовка идёт полным ходом, начал рапортовать ГОСТ. Из 210 человек набрано пока 150. Уже достаточное количество, но всё же нужно найти больше кандидатов. В условиях дефицита людей это сделать очень сложно. Сейчас отрабатываются действия по уничтожению основных планетарных объектов. Загрузили полную симуляцию планеты столицы клана Грей. Результаты не особо утешительные, но бойцы свою задачу пока наполовину выполняют. Боевой дух отличный, я бы даже сказал превосходный, так как мы специально искали выходцев из клана Грей, то они довольны тем, что будут воевать против своих бывших хозяев. С планеты Тиберия людей не трогаем. Они лояльны к нему, но в войну втягивать их не стоит. Сейчас основные проблемы заключаются в преодолении противокосмической обороны планеты. Мы не владеем полной информацией о всех возможностях Греев, а также о полном составе войск. Разберемся. Утешительно ответил координатор. Рад, что все идет по плану. Так, а что ты там мне за документы хотел показать? Ты же за этим вроде изначально пришел. Да, кивнул инструктор. Пересылаю. Всего было четыре документа. Первый, и так, известный начальству. Это первая попытка расшифровки всех аспектов зерна Войда. Только этот вариант был кем-то дополнительно прокомментирован. Сделаны более интересные умозаключения. Внесены поправки. В общем, документ доведен до ума и представлял из себя ценность бомбы, что могла вызвать взрыв как минимум звездного масштаба, если бы информация ускользнула в сеть. Второй документ – досье на самого Войда, причем собирал его сторонний следователь, неизвестно для кого. Тут было все про него, даже то, что не могли уследить в самой Академии. В частности, про то, что было до того, как Тиберий стал частью Академии. При присоединении к системе было выявлено, что кто-то специально подавил и исказил часть воспоминаний этого юноши, намеренно ввел его в некоторых аспектах в заблуждение, например, про его мать. И значит, тут имело место быть не единичное искажение памяти, а массовое. Ибо многие думали, что его мать мертва. хотя имелись следы того, что она могла быть жива. Третий документ это скорее не документ, а сводка пометка всех инструкторов и в особенности его лечащего врача. Войд, первый в истории боец академии, у кого насильно заблокировано зерно, это было выяснено ещё с помощью отца. Начало проявлять свою активность. С грэем тогда ничего не вышло, так и не смогли возбудить его зерно, даже с помощью вливания в него огромного количества энергии. а у его сына оно пробудилось само. Последним документом, самым загадочным, было бумажное, затерявшееся еще десятки лет тому назад письмо. В нем некий аноним писал, предупреждал Академию о том, что происходит сейчас, что это может стать катастрофой для всего человечества, что выход будет только в том, кто будет рожден уже во время зачатия всех этих событий. И выход будет очень болезненным и печальным. Война и смерть прокатятся сначала по всему человечеству, а потом и по всей галактике. Когда там родился Тиберий? С несколько недоумевающим видом уточнил начальник академии, прочитав последние строки последнего документа. 1 июля 23 года тому назад, даже не особо задумываясь, ответил инструктор, так как достаточно хорошо изучил досье на этого парня. Я тоже подумал, что это про него, но не нашёл никаких тут зацепи плохого. Клан Грейв начал мутить воду только недавно, а пустота появилась около 5-10 лет назад. По крайней мере, 5 лет назад мы заметили её существование. А когда дед нынешнего лидера клана попал на самую младшую должность в Галактический совет? Уже имея несколько ошарашенный вид, уточнил координатор. Случайно, не в этот же день? Точно не могу ответить, пожал плечами инструктор. Не занимался никогда политическими вопросами. В тот же день ответил за него Григорий, а потом повторился. В тот же день тот, кто написал это анонимное письмо 25 лет назад, когда я ещё сам только закончил эту академию, имел зерно провица. Один момент, ударив несколько раз пальцами по клавишам своей клавиатуры, начальник академии вывел перед собой список людей, а после начал вводить фильтры. Самый первый показатель любой зерно провица, начиная от простого зерна судьбы, заканчивая самым сложным, объединяющим и путь, и судьбу. И в итоге попалось всего несколько человек, кто подходит под эти временные промежутки. Раньше так мало было провидцев и экстрасенсов, удивился инструктор, глядя на этот список. Да, кивнул координатор. Как ни странно, с появлением пустоты зёрен такого типа стало куда больше. Но никто из этих троих не писал этого письма. Во-первых, они были очень и очень слабыми провидцами. Не могли смотреть вперёд дальше 10 дней, я каждого лично знал. Второе шансов падения их прогнозов был равен 2/3 от единицы, даже на 5 дней вперёд. Третье это не их почерк. Никто из них не писал этого письма. А тогда кто это может быть? У вас есть подозрения? Есть одно. Кивнул Григорий. Я поручу нашему отделу заняться этим, а также попрошу ту девушку из Вайтов разобраться. Может, тоже найдут след. Нас предупреждали, но мы просто забыли об этом. Почему? Может, тоже влияние на память, уточнил Константин. Может быть, кивнул Григорий. Может быть.